Глава пятнадцатая. Диана. Прошлое. Я слышала, что каждая родитель и 80% своей энергии тратит на одного ребенка, а прочие 20% распределяют между всеми остальными детьми. У Оли всегда был 80% ребенком. Большую часть его детства я задавалась вопросом, достаточно хорошо ли он ест, достаточно ли много учится, достаточно ли много делает. Он не был самым популярным ребенком в школе, но и не был изгоем. То, что он в целом всем доволен, должно было бы меня утешать, но почему-то только озадачивало. Он хотел пригласить к нам своего друга, поиграть, или он хотел, чтобы я перестала приглашать к нам этого друга. Его как будто никогда не заботило, так будет или иначе. А вот Нетти от рождения была такой способной и самостоятельной, так открыто говорила о своих желаниях, что я никогда о ней не беспокоилась». Быть ее матерью было все равно, что иметь рядом маленькую, равную, которая сопровождала меня повсюду. Если кто-то донимал ее в школе, она тихонько отводила их в сторонку и спокойно объясняла, мол, если они не перестанут подлечить, у них не останется друзей, а ведь это будет глупо, правда? Когда я подавала на ужин овощи, а Олли, который на пять лет старше ее, отказывался их есть, она спрашивала, «Разве ты не хочешь быть сильным, как Супермен, Олли?» Однажды, когда Оле было одиннадцать, а Нетти шесть, они уже несколько часов плавали в бассейне, когда мне понадобилось зайти в дом. Оля и Нетти были хорошими пловцами, так что не было ничего страшного в том, чтобы ненадолго их оставить. «Приглядывай за сестрой, наверное», — сказала я. Я пошла на кухню и принялась чистить картошку. День выдался теплый, и солнце било в окно. Когда я взяла последнюю картофелину, меня вдруг охватила странная тревога. Возможно, включился материнский инстинкт, надо проверить детей. Выйдя во двор, я увидела клубок тел прямо под поверхностью воды. Я даже не остановилась, чтобы снять туфли, прежде чем прыгнуть в воду. первый я схватила Нетти, но Оля держал ее и не отпускал. Я дергала и крутила ее, но он, как якорь, тянул ее вниз. Наконец, я пнула Оле в живот, и она высвободилась. Я подтолкнула дочь к бортику бассейна и мгновение спустя сделала то же самое с Олли. Он вцепился в бортик, кровь и вода стекали по его лицу, скатываясь в ямку ключицы. «Что, скажите на милость!» «Стряслось!» — выдавила я, задыхаясь. Олли сделал сальто и ударился головой, — выдохнула Нетти. Я увидела кровь, а он не двигался. Я попыталась спасти ему жизнь, а он пытался утопить меня. Я посмотрела на Олли, тяжело дышащего у бортика бассейна. «Ты запаниковал, Оля? Поэтому ты вцепился в Нетти?» Оля не ответил. Он выглядел таким же растерянным, как и Нетти. И тут я поняла. Одни люди прыгают и пытаются спасти кого-то, кто попал в беду. Другие сделают все возможное, чтобы спасти себя. Оля не собирался это пить, Нетти. Он просто следовал своим инстинктам, как и она своим. Мои дети только что показали мне, кто они. Когда я в тот день возвращаюсь домой, Нэти сидит на барном табурете у меня на кухне и листает газету. Ее пиджак висит на спинке стула, а волосы собраны в очень строгий пучок. «Привет, дорогая!» — говорю я, балансируя сумками из супермаркета. Ее взгляд отрывается от газеты. Нэти периодически заглядывает ко мне по дороге с работы, иногда под предлогом того, что хочет что-то завести, а иногда просто так. Я действительно не понимаю, зачем, но понемногу научилась радоваться ритуалу. «Привет, мам», — говорит она. «Я только что видела в супермаркете твою подругу Лизу. Я водружаю пакеты на стойку. Она упомянула, что вы, девочки, собрались устроить вылазку в Гонконг. Я не еду», — говорит Нетти. «Вот как? Почему?» Она вздыхает. «Деньги, время». Я киваю, но мне кажется, что вылазка куда-то на девичник — как раз то, что нужно Нетти. «Ты не видела Люси и Арчи?» — спрашиваю я. «После больницы нет. Я только что была у них в гостях. О!» Нетти переворачивает страницу газеты, старательно не проявляя интереса. «Как они?» «Я думаю, у Люси случались и лучшие дни. Но так бывает, когда у тебя новорожденный. Мое внимание привлекают часы на плите. Еще нет и пяти. Разве ты не должна быть на работе, Нетти?» Я рано ушла. Я смотрю на нее в упор. А тебе можно? Я могу делать все, что захочу. Странное какое-то настроение у моей дочери. Поза у нее угрюмая, почти подростковая. Что-то случилось, Нэти? Она, конечно, качает головой. Моя дочь при всей ее мягкости и легкости очень замкнута, по крайней мере, со мной. На самом деле она одна из немногих, кто способен заставить меня сомневаться в себе. Мне нравится в ней это сочетание». Но было время, когда Нетти мне открывалась. Когда она была подростком, мне практически пришлось сказать ей, чтобы она перестала мне рассказывать абсолютно все. «Кое-чем», — объяснила я, — «стоит делиться только с подругами Антуанетта». И в какой-то момент она перестала все мне рассказывать. «Наверное, я начала больше разговаривать с Патриком. Ты уверена?» — спрашиваю я. «Она никогда не признается, что ужасно хочет ребенка» что страшно жалеет, что это у Люси новорождённой, а не у неё. Но я-то знаю правду. Бедная девочка так отчаянно нуждается в ребёнке, что это практически у неё на лице написано. Из-за поликистоза яичников ей трудно зачать, но может же она что-то предпринять. Она, скорее всего, уже что-то делает, но она мне не говорит, а я не спрашиваю. Поэтому мы просто сидим вместе какое-то время и молчим. «Останешься на ужин?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает она, — «мне нужно домой, к Патрику». Патрик тоже мог бы к нам присоединиться, говорю я как хорошая мать. На заре своего брака Нетти и Патрик часто приходили к нам обедать или ужинать. После ужина они удалялись в берлогу, и Патрик смешивал напитки и курил сигары с Томом. «Патрику у нас всегда так нравилось, что какое-то время я боялась, что у нас с Томом больше не будет вечеров вдвоем» но через год или два он вообще перестал приезжать, за исключением Рождества и семейных праздников. «Нет», — говорит она, — «я пойду домой». «Знаешь, если тебя что-то беспокоит, ты можешь поговорить об этом», — говорю я. «Я не лучший собеседник, но я умею слушать». нети смотрит на меня, и мне кажется, что она вот-вот заплачет. нети не плакса, она не плакала с самого детства». Но через несколько секунд Нэти берет себя в руки и садится прямее. — Спасибо, мама, — говорит она, — но все в порядке.